«Итак, охрана на тебе. Можешь взять основную часть дохода, чтобы собрать наемников. Джошуа займется производством, и я оставил ему чертежи. Руперт будет следить за вами и корректировать решения. Он же займется связями с населением». Аксель смотрел куда-то в сторону, пытаясь понять, не забыл ли он чего-то важного. Тайра стояла рядом. «Ну, мам!» — иронично протянула она. Ты едва стал главой этого города и ведешь себя, как сраный политикан. Смотреть тошно. Лучше сразись со мной. Некогда. Юноша через окно посмотрел на Потемкина, который уже ждал его внизу и мог под дождем. Тебя долго не будет, я не смогу взять реванш. Сразись, неужто струсил? Сейчас есть куда более важные дела. Позже с тобой поиграю. Собрав все необходимое, Аксель закинул рюкзак за спину и направился к выходу, но быстрый удар в грудь остановил его. Он выставил глох в последнее мгновение. «Слушай, я же сказал!» Внезапно девушка зацепила юношу своей ступней, развернув к себе, а после напрыгнула, сцепив ноги и руки так, что Аксель и двинуться не мог. Захват был очень крепким и стискивал грудь, не позволяя вольно дышать. Тайра смотрела в глаза юноши, а лицо ее было настолько близко, что они вот-вот могли коснуться носом друг друга. — Вернись живым, что бы там ни было. Огненное крыло — опасный враг. Опаснее, чем десяток железных клинков у границ не было, понимаешь? Обещай, что подерешься со мной еще много раз. Юноша неловко улыбнулся. — Получается, обещаю. Тайра резко подалась вперед, нагло и страстно целуя Акселя. В процессе она словно потеряла контроль и прикусила парню губу, заставив ее кровить. — Это аванс. Вернешься — получишь в десять раз больше. Тайра резко спрыгнула с Акселя и демонстративно отвернулась. — Вали уже! Смотреть на тебя тошно! Парень лишь усмехнулся, стирая капельку крови с моментально заживших губ. Аксель и Потемкин покинули небул рано утром, избрав для себя пусть и длинный, но наиболее безопасный путь. За голову Акселя все еще висела крупная награда, отчего пришлось выбирать для остановки города, в которых шанс появления охотников за головами был крайне низок. Первая остановка была в Эксидии, небольшом городе, который служил перевалочным пунктом для дирижаблей, что следовали в столицу. На холмистой местности, окруженной лесами и горными вершинами, этот город казался чем-то чуждым, отрешенным от природных пейзажей хотя бы потому, что из труб, торчащих вверх, непрерывно валил дым. Было очень приятно покинуть, наконец, серый дождливый город и вдохнуть воздухом, в котором не было так много влаги. Поскольку город находился совсем уж на отшибе, тут и охраны не было. Точнее, она была, но преимущественно около стоянки дирижаблей. Узкие улочки были покрыты камнем и бронзовыми плитами. Они пролегали вдоль зданий в несколько этажей. Стены зданий украшали медные рельефы и гранитные статуи. Оконные витражи переливались на солнце. Главный порт Эксидии находился в восточнее. Там находились дирижабельные ангары, где суда проходили техническое обслуживание и ремонт. Вокруг порта тянулись складские комплексы, между которыми туда-сюда шныряли грузчики, механики и другие рабочие. Аксель отметил очень удачное расположение города. Несмотря на то, что он был совсем небольшой, деньги внутри крутились совсем немаленькие. Эксидия нашла свою нишу в экономике Иридии. Юноша твердо решил, что этот город станет вторым в его владениях клана Саламандр. Пройдя мимо квартала мастерских, Аксель и Потемкин завернули в первый попавшийся трактир. Время близилось к вечеру, поэтому они решили остановиться здесь. В широком помещении было катастрофически мало людей. «Вовремя вы!» «Через час сюда нахлынут все рабочие спорта. Тут будет не протолкнуться. Советую побыстрее заказать». Трактирщик оказался весьма доброжелательным мужиком и даже сделал скидку на ночлег, узнав, что парни из Небулы. Он считал этот городишко совсем затухшим, поэтому поощрил желание ребят двигаться в столицу, оставив прошлое позади. Впрочем, эту историю он придумал себе сам. Едва Аксель сказал, что они идут из Небулы, — В диамант. Однако, немного подумав, он мотнул головой. — Все же нет. Не лучшее, наверное, время вы выбрали. Сейчас вся столица будет очень напряжена. — Что-то произошло? — наклонился поближе Потемкин. Аксель уже привык к тому, что Потемкин впитывал в себя любые проявления силы, а когда Аксель сказал, что информированность — это тоже сила, он стал запоминать практически все, что слышал вокруг. — Вы газет, что ли, не читаете? — Вот, глядите. И ежу понятно, что это дрязги перед выбором нового императора, но ледяные виверны зашли слишком далеко. Аксель взял газету, протянутую трактирщиком, пробегаясь глазами по строчкам. Вся главная страница была посвящена одному событию. Азарион Огненное Сердце со своим наследником Орионом Огненным Хвостом нанес дружеский визит Тарену Громовому Рогу. Они хотели обсудить текущую политическую обстановку и дальнейшие действия, однако этот визит был расценен наследником Ледяных Виверн как посягательство на то, что в принципе не является его собственностью. Нариэль Ледяной Взору явился на территорию клана Молниеносного Змея и вызвал на дуэль наследника Огненного Крыла. Орион не был готов к сражению и даже не имел оружия своей реликвии огненной печати. На просьбу перенести сражение для тщательной подготовки Нариэль был непреклонен. Он отказался, требуя поединка сиюминутно и ссылаясь на клановые правила. Кажется, наследник ледяных виверн только так мог почувствовать свое превосходство. Орион, загнанный в угол, имел право отказать. Используя одну из девяти реликвий, ледяную печать, Нориэль нанес жестокие увечья Ориону. Он проявил невероятную жестокость и хладнокровие, как подобает настоящему тирану. Не желая продолжать переговоры, Азарион покинул резиденцию молниеносного змея. Это был своеобразный плевок в лицо к лану Огненного крыла. Проверенные источники информации говорят о том, что молниеносный змей и ледяные виверны тщательно спланировали это унижение вместе. Аксель протянул газету Потемкину. Он прекрасно понимал, что правды в этой газете немного. Юноша имел представление о том, каков Нориэль и какие методы использует Огненное крыло. Пропаганда в любом мире была страшной силой. «Ну как, видели, да?» «Я думал, что ледяные виверны за честность. Но разве может лидер клана ратовать за справедливость на территории империи, если даже его сын поступает так бесчестно? Такое вряд ли бы произошло в семье Огненного Крыла. Эти ребята всегда следуют четким правилам. Может, стоит прислушаться к ним?» Сейчас трактирщик, скорее всего, отражал мнение абсолютного большинства жителей империи. Он внимательно оглядел обоих парней и медленно пошел в подсобное помещение. — Никуда не уходите, я сейчас вам покажу кое-что еще. Аксель кивнул, Потемкин дочитал статью. Его лицо побледнело. — Ты понимаешь, что это значит? — тихо проговорил он. — Прекрасно. Слишком уж осведомлен я о способах разжигания вражды и поисках повода, чтобы перевести ее в военные столкновение Азарион пойдет против двух великих кланов. В этом я уверен. А если он так уверенно заявил о подобном, значит, он уже собрал необходимых союзников. Не будет никаких выборов. Начнется настоящая гражданская война. А холодная звезда, в какую сторону принял твой отец? Пока никакую, но мы всегда поддерживали Виверн и их стремление. Они всегда казались отцу наиболее близкими к истинным и справедливым правителям. Этим ледяным Вивернам можно доверять? Я встречался с наследником. Парень вроде не лишен понятия чести и справедливости, но тоже засранец. Хотя, если сравнивать с Орионом, то божий одуванчик. Ха! Ни одному клану нельзя доверять. Каждый действует лишь в своих интересах, но если уж выбирать союзника, то я бы выбирал Виверн. Саламандры будут сотрудничать с молниеносным змеем, — внезапно проговорил Аксель. Что? Ты не слышал, что я только что говорил? Именно поэтому. В этой истории они практически не задействованы, а значит, у них тоже хорошо работает пропаганда. Иначе Азарион очернил бы их обоих. Но в статье только виверны злодеи. В этом забеге я предпочитаю ставить на скрытую темную лошадку. Таких потом сложнее всего скинуть с пьедестала. — А что говорят нам правила войны? Потемхин не выдержал паузы. — Что? — Если не можешь победить своего союзника, контролируй его. Внезапно глаза Акселя зацепились за доску объявлений в дальнем углу помещения. Там было множество листовок. Он моментально поднял повыше свой ворот и подошел ближе. Листовка с его лицом на этот раз выглядела более качественно, нежели прежде. Самое главное, нос не был таким большим. В описании появилось много изменений. В этот раз он нужен был только живым. Содержалось его имя Аксель. А цена была взвинчена до 20 миллионов зени видимо зари он имел какие-то планы на него во внезапно сзади послышался громкий щелчок аксель обернулся глядя как трактирщик крепко сжимал наведенную на него однозарядную двустволку прости парень ты вроде хороший но 20 миллионов есть 20 миллионов Потемкин хотел было потянуться, чтобы выхватить ружье, но в тот момент за стенами трактира послышался приближающийся мужской гомон из множества голосов. Дверь открылась, и в нее начали медленно входить рабочие. Около 150 мужчин, обладающих вторым и третьим этапом магического ядра, которые остановились, глядя на то, как трактирщик держал на мушке парня. На эти деньги можно город прокормить на целый год вперед. Громко, словно для всех, возвестил трактирщик.